А между ними всего-навсего протока, поросшая камышом. Значит, говорить я верим границы на замке? Так, точно, товарищ капитан. Ну что ж, хорошо. Возвращаемся, старшина. На сегодня достаточно. Товарищ капитан! Докладывает дежурный сержант Балвадесь. Начальник отряда полковник Флеровский и лейтенант Чернецкий ожидает вас в канцелярии. Хорошо. Пойдемте, Старшина. Да. Здравствуй, желаю, товарищ Полковник. Здравствуйте, Андрей Петрович. Здравствуйте, Евстразий Полеевтович. Здравствуйте, желаю, товарищ Полковник. Проходите, садитесь. Вот. Выполнил обещание, приехал навестить. Заставу-то приняли? как точно, товарищ полковник, знакомлюсь. А знаете, Андрей Петрович, давайте меняться. Мне вашу трудную заставу и ваши годы, а вам мои годы. Скоро мне в запас. И знаете, чего я больше всего хочу? Сдать отряд таким, чтобы самый опытный глаз ни одного греха не отыскал. А как вы думаете, возможно такое? Думаю, возможно, товарищ полковник. Хотя знаю, что пока на весенней проверке наша застава снова окажется не в передовой. Да, работы у вас много, Андрей Петрович. Слишком мало времени. И слишком много надо сделать. Распахать контрольно-следовую полосу раз, провести учебный поиск два. Кроме того, мне не очень нравится служебная собака. Баладис! Слушаюсь, товарищ капитан. Вы инструктор? Так точно. Какой собака след берет? Четырехчасовой давности, товарищ капитан. Мало? Маловато. Молодая еще. Идите, Баладис. Есть. Так что дальше... Боевая подготовка – еще один наш слабый пункт. Mm -hmm. Ну, а что вы думаете об этом, лейтенант? Mm -hmm. Или вы мало верите в серьезные сдвиги? Большинство солдат, товарищ полковник, по боевой подготовке едва вытягивает на хорошо. А физическое? К перекладине подходит, как к живому тигру. Если не считать, конечно, перворазрядника Аверин. Так, значит, надо обратить внимание и на физическую подготовку. Кирилл Петрович, да. с завтрашнего дня попрошу вас усиленно заняться боевой подготовкой. У меня пока много других дел. На заставе, например, нет даже плугов. Бараны тоже нет, чтобы привести в порядок контрольно следовую полосу. Надо будет мне съездить в Новую Каменку, просить все это у председателя колхоза. Сейчас еще рано распакивать. Земля, как тесто. А позже вы поставите председателя в трудное положение. Ему самому пахать надо. Там есть такие участки, трактор не пройдет. А отказать вам он не сможет. Вот и судите сами. Ну что ж, Кирилл Петрович, если вы так волнуетесь за меня, то поезжайте и договоритесь с председателем сами. Товарищ капитан, а вам не кажется, что у нас с вами с первых дней складываются... Любопытные отношения. Надо обладать фантазией, чтобы назвать их любопытными, Кирилл Петрович. Обратите внимание, как вы разговариваете. Вы всем недовольны, вы все ставите под сомнение, как будто страшно рады тому, что положение трудное. Я много лет прослужил заместителем по боевой подготовке и не знал, где кончалась служба начальника заставы, и начиналась моя. Вы делаете одно дело, лейтенант. Не странно ли, что вы хотите поставить себя как бы в сторону? Впрочем, хорошо, что этот разговор произошел у вас именно в первые же дни. Надо все сразу поставить на свое место. Короче говоря, вы тоже будете работать с полной отдачей, товарищ лейтенант. Хотите вы этого или нет? Слушаюсь, товарищ полковник. У меня все. Я поехал. Желаю удачи, товарищи. Товарищ капитан, не провожайте. Товарищ лейтенант, товарищ старшина, прошу не расходиться. Теперь же обсудим план боевой подготовки на завтра. Прежде всего, меня интересуют результаты стрельб. Значит, завтра с 11.00 вы лейтенант на стрельбах. Слушаюсь. А вы, старшина, с утра займете строевой подготовкой. Ясно. Я утром займусь с инструктором и собакой. Надо проверить их деловые качества. У, товарищ капитан, время вечерней поверки. Ну так, на сегодня все. Вы свободны. Раз-два, раз-два, носок. Кругом. Отделение. Товарищ капитан. Продолжайте, старшина. Продолжайте занятия. Есть продолжать занятия. Ранять. Смир! И не шевелить. На месте. Шагом. Ранять. Раз, два, раз, два, раз, два. два, три. Отставить. Ранять. На месте шагом. Раз, два, три. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Хорошо, старшина. Передайте командование Ефрейтору Иманову. Есть. Иманов, продолжайте занятие! Слушаюсь, товарищ старшина.